Глава шестнадцатая. «Господи, как же в его руках тепло и хорошо!» Он повторил свои слова еще много раз, и в конце концов я начала приходить в себя, будто через эти объятия, через нашу невольно крепнущую связь мне передавались его спокойствие и сила. «Все будет хорошо». «Но возможно ли это?» Я бессильно уткнулась в его терпким ароматом рубаху под расстегнутой стеганой курткой, ощутила, как бьется его сердце. Самое настоящее. Вот век бы так стояла, И пусть весь мир подождет. Пусть все миры подождут. Идите к черту. И пусть я сейчас занимаюсь самообманом в этих невероятно крепких руках, которые греют спину и плечи. Мне это нужно. Прямо сейчас. Послышался хруст веток, и где-то за деревьями мелькнули огни. Ричард осторожно повернулся, осматриваясь, Но я знала, что бояться нечего. «Свои?» Огни стали ярче, и Ричард вскоре крикнул кому-то, выпуская меня из объятий. Леов! Его услышали, и вскоре на поляну вышли два всадника. Неужели это ради меня столько народу Ричард погнал в лес? Впрочем, учитывая его заинтересованность во мне, это как раз логично. Никуда мне не деться с подводной лодки. Ричард негромко приказал своему человеку спешиться, и тот подвел лошадь ко мне. Я вздохнула. «Это мы с той гнедой уже подружились, а с этой придется снова искать контакт». Я осторожно погладила лошадиную морду, которая выдохнула в холодном ночном воздухе целое облако пара из ноздрей. «Ладно, не такие уж вы опасные». «Сможешь доехать?» Ричард повернулся ко мне. «Попробую». Я попыталась лихо и уверенно усесться в седло, Но с первого раза не вышло. Ричард подхватил под бедра и поднял повыше. Я вцепилась в седло и перекинула ногу. «Хей!» «Я только помочь!» Усмехнулась эта зараза. Сова, заметив, что мы уходим, покрутила головой, сидя на ветке. Я взглянула на нее. «Интересно, пойдет за мной?» «Или считает, что все?» «Свою задачу выполнила?» «Ночная охотница только зычно угукнула. Но осталось сидеть». Немного придя в себя, я вдруг вспомнила забытые слова. «Удав!» «И слон!» «Ты спокойный, как слон!» Воскликнула я невольно. «С тобой все нормально!» С недоумением улыбнулся Ричард. «Со мной все прекрасно!» «Прекрасно!» Окончательно успокоившись, я тронула бока кобылы пятками и плавно пустила ее вперед. «Значит, еще не настолько влипла в этот мир, и надежда есть». Мы двинулись из леса вслед за Ричардом. Благо, эта кобыла шла спокойно и послушно в строю вслед за остальными. И только когда мы вышли из-под густой тени деревьев на открытое пространство, послышался шум крыльев. «Вернулась, подруга!» Сова садиться на меня не стала. Так и полетела сверху. Точно пристально наблюдала за мной. Пару раз я вскидывала голову, следя, как она парит в ночном беззвездном небе сливаясь со тьмой, кружит и снова спускается ниже. И спустя всего, наверное, час впереди массивной громадой вырос замок. На фоне гор он казался зубчатой стеной. Близился рассвет, а он уже не спал. Или еще. Когда мы въехали внутрь, через массивную арку, там и тут я заметила горящие огни, факелы и вооруженных воинов, как будто те собирались на военные действия. «Нет, ну не война же сейчас в самом деле начнется? Прям вот так?» Я оглянулась на напряженного Ричарда и, кажется, слегка пожалела о своем скором возвращении. Если, как он говорит, сюда хлынут недружелюбные ребята с того берега реки, то как-то мне это совсем не по душе. Ричард спешился первым и подошел помочь. Ну, прям благородный влюбленный герой, верить которому я пока не могу при всем желании». «Слишком чужой мир и чужие нравы. Лучше, наверное, и правда остаться бессмертной и бесстрастной легендой». Я приняла его руку и изящно... Нет. Соскочила с седла на землю. «Я поговорю с Леовин», — приглушенно сказал Ричард, соблюдая дистанцию. «У нее свои причины тебе не доверять. Но не хочу вашей вражды». Добрось, да Она ничего такого не сделала». Просто сказала то, что мне следовало бы знать. А то она воображала бы себе разного. То, что мы с ним провели одну завораживающую ночь, ничего не должно значить. «Вероника!» Выдохнул он снова с легким рычанием в голосе. «Ричард!» Присела я в реверансе. За спиной снова послышался шум крыльев. И позади меня, на черепичную крышу конюшен, уселась моя новая знакомая. И я обернулась. «Пожалуй...» Ей пора придумать имя. «Ансоут», — произнёс мелодичный женский голос, прочитавший мои мысли. С широкой лестницы к нам спускалась Леовин, неудивлённая моим возвращением. Может, и правда не такой реакции от меня ждала, когда рассказала про тайную страсть Ричарда? Кто знает, что там у неё на уме? Леовин сейчас загадочно смотрела то на меня, то на сову за моей спиной. Будто сравнивала с какой-то одной ей известной картиной. Так звали сову, спутницу Иво, в одной из не самых известных версий этой легенды. Она разумный союзник, символ дня и ночи, посланница богов, ну и обладает даром пророчества. Ух ты! Только и смогла отозваться я и снова взглянула на эту посланницу. В круглых и птичьи мудрых глазах отражалась... Насмешка? Ладненько, ребятки. Слишком много всего случилось, и слишком много я узнала за последний день. Так что чувствую, надо мне с этим переспать и выдохнуть. В сопровождении вежливых людей Ричарда я вернулась в свою комнату, с трудом стянула платье, попутно вытряхнув из волос застрявшее сено, и безо всяких сил растянулась на постели. И проспала бессовестно все наступающее утро и до самого обеда вытянувшись под уютным мягким одеялом, и в полной тишине и прохладе замковой комнаты. А что? Полноценный такой себе отпуск в чужом мире. Смена деятельности, новые впечатления, знакомства, свежий воздух, опять же. Надо сюда туры организовать. Даже сова не вмешивалась. Наверное, тоже дремала вместе со мной на пару в ожидании наступления темноты. Хотя я тоже та еще сова. Вставать по будильнику дома вечно был сущий ад. Зато в ночи просыпалась такая активность. Хоть горы сворачивай. Вот и сейчас, проснувшись ближе к закату, я ощутила прилив энергии и желание немедленно что-то свернуть. Горы, пожалуй, будут великоваты, но разобраться в недопонятом очень надо. Сидя на постели и укрывшись одеялом, я качала ногами и мысленно составляла план. Шаг первый. Напомнить Ричарду, что тот обещал устроить встречу, со своей шаманкой, знакомой с жрицей. То ради чего я вернулась в замок? Только ради этого. Да. Шаг второй. Сходить в библиотеку и попытаться прочесть книги. Вдруг, как и Леовин, отыщу там забытые детали легенд или мифов про богов. А оттуда ключ к разгадке моей тайны. Шаг третий. Поесть или нет. Поменяем местами с предыдущим. И шаг четвертый. Его я еще не придумала, но обязательно придумаю. С этими мыслями я спрыгнула на пол, поморщилась от ледяного холода и влезла в ставшие уже привычными удобные мягкие туфли. Толкнула дверь, но та вдруг оказалась заперта. Что за шутки? «Ричард!» Я побарабанила кулаками по грубому дереву, но никто меня, похоже, не услышал. «Эй, кто-нибудь! Я вообще есть хочу!» Боится он, что ли, что я снова сбегу? Или очередная нелюбовь от Леовин? За что она так, будто это я ее брата нарочно соблазняла? И лишала чести, а не наоборот? Ну, прекрасно. Возвращалась как к себе домой, а получилось, что в тюрьму. Одевшись в то же самое теплое платье, в котором уже была, я подошла к окну и распахнула крошечные створки. Да уж, даже если протиснусь туда, то пропасть внизу как-то совсем не вдохновляет. Сумрак хоть и скрадывал обрыв, но тусклый свет обрисовывал очертания стен, отражался в далёком потоке воды. А впереди чётко, будто нарисованный, нависал силуэт гор. И всё-таки я высунулась из окна так далеко, насколько мне позволяла моя храбрость. То есть совсем чуть-чуть. Но даже этого хватило, чтобы сердце ушло в пятки, а ладони предательски вспотели. "Леди?" вопросительно возникло Позади голова слуги. Не говоря ни слова, я быстро прошла через комнату, отодвинула слугу с прохода и решительно направилась наверх. «Сейчас он узнает, как запирать меня, словно нерадивого пса в конуре». «Где он?» — спросила я на ходу у слуги, который растерянно бросился за мной следом. Вроде и порывался схватить за руку и остановить, но, похоже, моя слава таинственной легенды и посланница с самой богини Триединой отпугивала. «Кто?» Тот, кто меня запер, уехал. Какого? Куда он уехал? Мне не положено знать, потупился паренек. Я остановилась в раздумьях. Попросить еды, отправиться сразу в библиотеку или без спроса вломиться в покой Ричарда и посмотреть еще раз на ту дамочку на стене, пока его нет на месте. Не знаю, зачем мне последнее, но уже несколько дней я действую не столько разумом, сколько эмоциями, так что... Но тут я увидела идущего по коридору Ричарда собственной персоной, вместе с тем пожилым мужчиной и еще одним высоким, которых помнила по первому совместному обеду. Я посмотрела на слугу, недоуменно приподняв брови, и направилась хозяину замка навстречу. Ричард одним выражением лица дал понять, что сейчас вот никак не может, и кивнул в сторону своего зала, мол, «Дождись меня там» а потом попросил слугу проводить. Хм. Я хмуро кивнула на приветствие мужчин, пропустила их мимо и медленно направилась в ту комнату, в которой еще так недавно провела ночь. «Можно мне что-нибудь не торжественно поесть?» уточнила я у послушно предыдущего за мной паренька. «Как?» Тот, похоже, совсем потерялся. «По-простому!» вздохнула я. «Что-нибудь легкое, не очень калорийное. А то ночь скоро. Ладно?» Растерянно кивнув, тот скрылся в коридоре, а я прошла внутрь. И взгляд девушки с портрета, будто живой, вперился в меня со всем укором. Пока я подходила ближе, светловолосая дева следила за мной неотступно. В легком прищуре ее глаз читались злость и досада. Вот, мол, какая я дряная девчонка. Увела ее принца, да еще спала с ним бесстыдно прямо перед ее взором. Да, я не хорошая, но не только поэтому, а еще и потому, что предала близкого человека, с которым провела последние три года. Интересно, попади Сережа в такую ситуацию, забыл бы меня так просто за одну ночь с какой-нибудь средневековой красоткой. Я прикусила губу, как сложно все переплелось, чужой мир и прошлый. От воспоминания такой недавней близости с Ричардом снова кинуло в жар. Но я только сощурила глаза, изучая свою невольную соперницу. В ее позе читались гордость и величие. Настоящая королева. Под стать лорду-правителю королевства Эсмейн. Полные губы едва уловимо улыбались. Глаза смотрели твердо и самую малость лукаво. Хороша. Наверное, будь я Ричардом, тоже мечтала бы вернуть себе такую утраченную любовь. Я опустилась за крепкий дубовый стол и и слегка откинулась на спинку. Повернулась в полуборота. Повторяя позу на картине, взглянула, чуть склонив голову. Даже постучала пальцами по столу, требовательно и аристократично. «Ну где там мой ужин?» «Ужин для леди», произнес голос позади, и по телу пробежали мурашки.